Глава 29. Как вижу, вы под впечатлением, заметил он Неужели он караулил меня возле комнаты? Зачем? Боялся, что я сбегу, хотя ему наоборот выгодно, чтобы я сбежала Хорошо, я возвращаюсь в комнату В моем голосе прозвенел металл Спокойной ночи И вам спокойной ночи Заметил глава тайной канцелярии, отпуская меня Стоило мне вернуться в комнату, как я от досады пнула столик с вазой вам можно?» Послышался голос из стены. Стена сдвинулась, а я удивленно посмотрела на слугу со свечой. «Меня попросили показать вам э, тайный ход, который ведет в посольский покой». Я следовала за ним, поднимаясь по крутой лестнице вверх. Ступеньки упирались прямо в стену, но стоило только нажать на кирпич, как стена отъезжала в сторону. «Вот здесь в двери в комнату посольства», – заметил слуга, показывая на роскошной двери. «Его Величество передал, что вам так будет удобней. А еще он просил передать, что если вам что-то понадобится, вы только скажите. Вот вам план дворца. Он может вам пригодиться». «Передайте Его Величеству, что я очень благодарна», – улыбнулась я, направляясь к двери посла и стуча в нее. «Кто там?» Спросил голос за дверью, а я шепотом ответила. «Вы решили прямо сейчас?» <свы> <свы)> Зевнул посол, глядя на меня мутными от сна глазами. На нем была длинная ночная рубашка и съехавший колпак. «Именно!» – твердо обозначила я, входя в комнату без приглашения. «Где наша невеста?» «Она уже спит?» <свы> – заметил посол, показывая на приоткрытую дверь в смежный покои «Вы время видели?» «Время выходить замуж!» Ответила я, поднимайте красавицу, сейчас все организуем.